Глава тринадцатая. Общение продолжается. Шерли была склонна к легкой праздности. Иногда ей нравилось отдыхать и не делать совершенно ничего. В подобные моменты собственные мысли, сам факт своего существования, мир вокруг и небеса над головой наполнили ее таким безграничным счастьем, что она бы и пальцем не пошевелила, чтобы усилить эту радость. Часто проведя утро в делах, весь день напролет она могла проваляться на травке, под сенью деревьев, никуда не спеша. Для общения ей вполне хватало Каролины, если та не была занята. Лучшим зрелищем для нее являлось синее небо и плывущие по нему облачка. Лучшими звуками жужжание пчелы и шелест листвы. Лучшими книгами в эти часы для нее становилась поблекшая летопись памяти или же тайные страницы предвидения, на которые падал лучезарный свет юных глаз, и которые отражались в игравшей на губах загадочной улыбке. Судьба всегда благоволила к счастливой мечтательнице и обещала порадовать ее еще не раз. Прошлое Шерли светилось приятными моментами, будущее расцветало радужными надеждами. Однажды, когда Шерли пролежала на траве слишком долго, Каролина склонилась на дне, чтобы разбудить, и увидела на щеках мокрые дорожки. Прекрасные глаза ее влажно поблескивали. «Шерли, чего ты плачешь?» — воскликнула она невольно, выделив слово «ты». Мисс Килдер улыбнулась и повернула изящную головку к подруге. «Мне иногда нравится поплакать», — призналась она. «Сердце переполняют и печаль, и радость. Почему бы и тебе, милое несчастное дитя, не поплакать со мной вместе? Мои слезы от восторга и скоро высунут без следа. Твои же слезы отдают горечью» чему горечу? Ты бедная, одинокая птичка. Разве ты тоже не одинока, Шерли? Только не сердцем. И кто же свил там гнездышко?» Шерли лишь беззаботно рассмеялась и проворно вскочила. «Мне снился чудесный сон», — промолвила она. «Чудесный, но не избыточный. Мисс Хелстон уже избавилась от иллюзий. На будущее она смотрела мрачно и считала, что знает наверняка, какая судьба ожидает ее и к какому исходу стремятся некоторые ее знакомые. И все же прежние привычки и воспоминания прошлого порой давали о себе знать. Поэтому она до сих пор прогуливалась вечерами по окрестностям и сидела под старым боярышником на склоне лощины. Вечером того дня, когда Шерли получила записку от Мура, Каролина находилась на своем боевом посту, надеясь увидеть знакомый маяк. Но тщетно. Свет в конторе не горел. Она ждала, пока на небе не зажглись звезды, оповещая о позднем часе. Проходя мимо Филдхеда на обратном пути, Каролина замерла, пораженная красотой парка при лунном свете. Тедр лужайки и старинные особняк возвышались под ночным небом, залитые перламутровым сиянием. Вокруг них... Сгущалась мягкая коричневая тьма. Позади дома вставали темно-зеленые тени, переплетенных ветвями дубов. Широкая дорожка белела и чуть мерцала, словно некое заклинание обратило суровый гранит в искрящийся поросский фарфор, и на серебристом фоне черняли тени, отбрасываемые двумя безмолвными и неподвижными человеческими фигурами. Вскоре они двинулись с места и тихо заговорили. За ними пристально наблюдала Каролина, укрывшаяся за стволом кедра. «Видимо, мисс Прайер и Шерли». «Конечно, это Шерли. У кого еще такой стройный и грациозный силуэт, кто еще двигается так горделиво? У кого еще может быть такое выражение лица, беззаботное и мечтательное, задумчивое и радостное, насмешливое и нежное? Ничуть не боясь росы, она вышла с непокрытой головой». Локоны обрамляют шею и свободно падают на плечи. Из-под палантина, небрежно укрывающего грудь, сверкает золотое ожерелье. На белоснежной руке поблескивает крупный драгоценный камень. Да, это Шерли. Тогда ее сопровождает, несомненно, миссис Прайер. Да, если только миссис Прайер выросла до шести футов и сменила скромный вдове наряд на мужское платье. Рядом с мисс Килдер вышагивает мужчина. «Высокий, молодой, статный. Это ее арендатор. Роберт Мур. Парочка тихо беседует, слов не разобрать. Задержаться на минутку вовсе не значит подслушивать, успокаивает тебя, Каролина. И луна светит так ярко, и лица их видны так отчетливо. Кто смог бы устоять? Похоже, Каролина не в силах противиться любопытству, и она остается». Было время, когда летними вечерами Мур имел обыкновение гулять с Каролиной, как сейчас прогуливается с наследницей Филдхеда. После заката они поднимались по лощине и дышали свежим воздухом, стоя на узком, покрытом душистыми травами уступе на краю глубокого ущелья и прислушиваясь к шуму ручья, одиноко бегущего по мокрым камням, между заросшими ольхой берегами. — Мы с ним держались гораздо проще, — подумала Каролина. Ему не нужно было выказывать мне почтение, только теплые отношения. Роберт брал меня за руку, а ее ладони даже не касаются. И все же в любви Шерли ничуть не заносчиво. Нет в ней высокомерия, разве что осанка все такая же горделивая, но это врожденная и остается при ней всегда. Наверное, Роберт думает, как и я, что сейчас она особенно прекрасна, и воспринимает ее по-иному — как мужчина. Глаза Шерли сверкают так ярко и в то же время так мягко. Она улыбается. Почему улыбка у нее такая ласковая? Роберт ощутил эту прелесть и наверняка почувствовал всем своим мужским существом, не то что я, с моим отвлеченным женским восприятием. Они словно восхитительные и счастливые духи. Серебристая дорожка напоминает мне о том светлом береге, который ждет нас, За пределами земной жизни Они достигли этого берега И теперь гуляют по нему вдвоем А я Прячусь в тени И на душе у меня гораздо темнее Чем в моем тайном укрытии Кто же я? Нет, вовсе не дух Я злосчастная смертная Которая страдает в безысходном мраке Тщетно сились понять Для чего явилась в этот мир И зачем живет на белом свете? Чем закончится ее земной путь? И кто поддержит ее в смертный час? Это худший момент у моей жизни. Однако я к нему вполне готова. Я отказалась от Роберта и уступила его Шерли в день ее приезда. В то же мгновение, как ее увидела, богатую, юную и прелестную. Теперь Роберт принадлежит ей. Он ее возлюбленный. И когда они поженятся, он полюбит ее еще сильнее. Чем больше Роберт узнает Шерли, тем больше к ней привязывается. Они будут счастливы вдвоем, и я их за это не виню. Но до чего же больно их видеть вместе? Не стоило вообще рождаться на свет. Жаль, что меня не придушили в колыбели. Шерли отошла в сторону, чтобы сорвать покрытый росой цветок, потом вместе со спутником свернула на дорожку. До Каролины стали долетать отголоски и беседы, и она поспешила уйти. Каролина тихо двигалась прочь, и лунный свет играл на стене, на которую падала размытая тенью силуэта. Слушатель волен остаться и послушать, о чем разговаривают наши герои. — Странно, что природа не наградила вас головой бульдога, потому что хватку у вас поистине бульдожья, — заметила Шерли. — Невысокого же вы мнения обо мне. нежели я веду себя настолько низменно? Еще вам свойственна та же бесшумность, с какой этот зверь нападает. Вы действуете без предупреждения, подкрадываетесь сзади, быстро хватаете жертву и вцепляетесь намертво. Пустые домыслы. «В деле вы не видели меня ни разу. В вашем присутствии я не веду себя как бульдук. Вас выдает молчание. Говорите вы немного, зато планы строите основательно. Вы прозорливы и расчетливы. Эту публику я хорошо изучил и собрал кое-какие свете об их замыслах. Прошлой ночью я написал вам о том, что судебный процесс над бараклау завершился обвинительным приговором и каторгой. Его подельники захотят отомстить». Я должен нанести контур удара или хотя бы приготовиться к их удару, вот и все. Теперь, разъяснив вам происходящее, могу ли я надеяться на ваше одобрение? Пока вы не делаете попыток перейти в наступление, я на вашей стороне. Отлично. Если бы вы меня не поддержали, я намеревался действовать в том же ключе, только в ином настроении. Теперь я доволен. В общем и целом нынешнее положение меня устраивает. Еще бы, вы им прям-таки упиваетесь». Предстоящая работа радует вас больше, чем, к примеру, крупный заказ от правительства на сукно для военной формы. Борьба близка мне по духу. Как и старику Халстону. Впрочем, мотивы ваши разнятся. Пожалуй, даже слишком. Следует ли мне уведомить преподобного? «Поступайте так, как считаете нужным, мисс Килдер». Я мог бы положиться на вас и в более непростой ситуации, однако должен предупредить, что в данный момент мистер Халстон относится ко мне предвзято. Знаю. Мне доводилось слышать о ваших разногласиях. Будьте уверены, скоро он смягчится. При создавшихся обстоятельствах старик не устоит перед соблазном заключить с вами союз. Я был бы рад. Он настоящий кремень. Я тоже так думаю. Старый закалки человек, да и нрава крутого. Значит, он к вам присоединится, мистер Мур. Надеюсь, мне удастся его убедить. Разве найдется тот, кого убедить не в силах? К примеру, наш приходской священник, но ну, я постараюсь. Чего стараться-то? Одна улыбка, пара ласковых слов, и он ваш. Ничего подобного. Это будет стоить мне нескольких чашек чая, тостов и кексов, а да также уговоров, увещеваний убеждений. Становится прохладно. Вы дрожите. «Надо было захватить шаль. Не напрасно ли я его задерживаю? Впрочем, вечер тихий и теплый, и к тому же мне редко случается бывать в обществе столь приятной особой. Я могу пробыть с вами и дольше, позабыв о времени, что расстроит миссис Прайер. В Филдфиде мы ведем размеренный образ жизни, мистер Мур. Да и ваша сестра наверняка живет так же. Да, но мы... Гортензии давно договорились, что каждый поступает так, как ему угодно». И как же угодно вам. Трижды в неделю я ночую на фабрике. Отдыха мне требуется совсем немного, а теплыми лунными ночами брожу в полощине до рассвета. Когда я была маленькой девочкой, мистер Мур, няня рассказывала мне сказки про фей, которых видели в лощине. До того, как отец построил фабрику, место там было совсем глухое и безлюдное. Берегитесь волшебных чар. «Боюсь, я уже зачарован», — тихо произнес Мур. «Там встречаются существа куда худшие, чем феи», — продолжила мисс Килдер. «И гораздо более опасные», — кивнул он. «Вот именно. К примеру, как вам понравится встреча с Майком Хартли, безумным кальвинистом и ткачом-якобитом? Говорят, он частенько браконьерствует и бродит по ночам с ружьем. Мне уже посчастливилось с ним встречаться. Однажды мы спорили почти до утра» этот маленький эпизод меня изрядно позабавил позабавил Ваши чувства юмора меня восхищает Майк совершенно не в себе где вы его повстречали в самом темном и глубоком отроге лощины где ручей разливается среди зарослей кустарника мы сидели возле дощатого мостика светила луна но небо было облачное и дул сильный ветер мы славно потолковали о политике и о религии Наверное, из-за полнолуния Майк был абсолютно невменяем. Он нес странную богопротивную чушь на свой антиномистский манер. Вы уж меня простите, только сидеть там и слушать его бредни может лишь тот, кто и сам нездоров. Прелюбопытные у него бредни. Если бы не его одержимость и распутство, он мог бы стать поэтом или даже пророком. Майк торжественно заявил, что в аду мне уготовано теплое местечко — На моем лбу он углядел печать зверя, с самого начала я стал изгоем. «Месть Господня», — сказал он, — готова свершиться, и заверил, что было ему видение, в котором открылся способ и орудие отмщения. Я захотел узнать подробности, но он покинул меня со словами «это еще не конец». «Позднее вы с ним встречались?» «Месяц спустя, возвращаясь из Стилбро, я повстречал его и Моисея Бараклау в стадии глубокого опьянения». Они иступленно молились на обочине, обозвали меня сатаной, кричали «изыди» и умоляли Господа избавить их от искушения. В третий раз пару дней назад Майк заявился ко мне в контору с непокрытой головой в одной рубахе. Как выяснилось, куртку и шапку он оставил в залог в таверне и созволил уведомить, что я должен привести свои дела в порядок, поскольку скоро душа моя предстанет перед Всевышним. — Вам не кажется, что вы недооцениваете опасности? Бедняга пьет уже несколько недель за поем и находится на грани белой горячки. Тем более, вероятно, что он попытается притворить в жизнь собственные пророчества. Я не позволю подобным инцидентам действовать мне на нервы. Мистер Мур, отправляйтесь домой. Так скоро? Только шагайте напрямик и ни в коем случае не через рощу. Еще рано, уже поздно. Что касается меня, то я иду в дом. Пообещайте не бродить сегодня по лощине» как вам угодно еще как угодно неужели вы настолько не цените свою жизнь напротив в последнее время я считаю свою жизнь поистине бесценной в последнее время теперь мое существование вовсе не бесцельно и не безнадежно как месяцы три назад тогда я буквально тонул и мечтал о скором конце и вдруг мне протянули руку помощи и эта ручка оказалась такой хрупкой что я едва рискнул ей довериться впрочем ее сила Спасла меня от разорения. И вы действительно спасены? Но какое-то время, да. Ваша помощь дала мне еще один шанс. Так воспользуйтесь им в полной мере. Не становитесь мишенью для гнева Майка Хартли. И доброй вам ночи. Мисс Хелстон дала обещание провести вечер следующего дня в Филдхеде, и ей пришлось его сдержать. Перед этим она предавалась мрачным мыслям. Затворившись в комнатке, выходила лишь для того, чтобы присоединиться к дядюшке в столовой. распросов Фанни избегала, ссылаясь на то, что шьет платье, а наверху ей никто не мешает. Каролина действительно занялась шитьем. Игла мелькала без остановки, мысли же поспевали быстрее, чем пальцы. Как никогда прежде ей хотелось целиком и полностью посвятить себя любимому делу, пусть даже тяжкому и утомительному. Дядюшку снова придется упрашивать, но сначала она посоветуется с миссис Прайер. Голова ее трудилась над замыслами не менее усердно, чем руки над кройкой и шитьем платья из тонкого муслина, расстеленного на кушетке. Время от времени в глазах у Каролины появлялись слезы и падали на раскроенное платье. Вскоре она успокаивалась и брала себя в руки, Вдев новую нитку в иголку, Каролина расправляла складки и возвращалась к работе. Ближе к вечеру она переоделась и пошла в Филдхэт. Каролина успела как раз к чаю, накрытому в дубовой гостиной. Шерли спросила, почему она задержалась. «Занималась житьем», — ответила Каролина. «В такие прекрасные солнечные деньки в зимнем платье становится жарковато, вот я и решила привести в порядок свой летний наряд». — В котором ты выглядишь именно так, как я люблю, — воскликнула Шерли. — Малютка Каролина, ты истинная леди. Не правда ли, миссис Прайер? Миссис Прайер никому не отпускала комплиментов и редко позволяла себе делать замечания о внешнем виде людей. Она убрала локоны с лица усевшейся рядом гости, погладила ее по щеке и проговорила «Вы похудели, моя дорогая, и стали еще бледнее. Хорошо ли вы спите? Глаза у вас уставшие». «Иногда мне снятся грустные сны», — призналась Каролина. «Если я лежу в постели и не могу уснуть час или два, то постоянно размышляю о том, как мрачен старый дом, в котором мы с дядюшкой живем. Вы ведь знаете, церковный погос совсем рядом, говорят, кухонные постройки стоят прямо на древних могилах. Как бы мне хотелось отсюда уехать! Дорогая моя, неужели вы суеверны? Нет, миссис Праер, просто это действует мне на нервы. Раньше я видела мир в более радужных тонах, теперь же испытываю безотчетный страх. Я боюсь вовсе не призраков, а дурных примет и ударов судьбы, чего бы я только не отдала, чтобы избавиться от своих тревог. Только все тщетно. Странно вскричала Шерли. Я никогда ничего подобного не испытываю. Миссис Прайер промолчала. Меня не радует ни прекрасная погода, ни приятные пейзажи. Продолжила Каролина. Спокойные вечера не умиротворяют. Лунный свет, который я привыкла считать мягким, теперь кажется скорбным. Миссис Прайер, что во мне за душевный изъян? Ничего не могу с собой поделать. Пытаюсь бороться с этой тяжестью, однако никакие доводы рассудка не помогают. Вам следует больше гулять. Куда еще больше? Я гуляю до тех пор, пока не валюсь с ног от усталости. — Дорогая моя, вам следует почаще проводить время вне дома. Миссис Прайер, я бы с удовольствием, только бесцельные поездки или визиты тут не помогут. Я хочу стать гувернанткой, как вы знаете, и буду чрезвычайно благодарна, если вы поговорите на эту тему с моим дядюшкой. — Вздор! — воскликнула Шерли. — Дурацкая идея — стать гувернанткой. Лучше уж сразу в рабство. Что за нужда? — Дорогая моя, — произнесла миссис Прайер. «Вы слишком юны и к тому же недостаточно здоровы. Обязанности гувернантки порой бывают очень тяжелы. А я полагаю, что мне нужен именно тяжкий труд». «Тяжкий труд!» — вскричала Шерли. «Можно подумать, ты мало трудишься. Никогда не доводилось мне видеть девушки более прилежной, чем ты. Присядь рядом, выпей чашечку чая и подкрепись хорошенько. Хочешь меня покинуть? Тебе больше не нужна моя дружба?» «Нужна. Шерли, я вовсе не хочу тебя покинуть». Такой близкой подруги мне в целом свете не найти. Мисс Килдер порывисто пожала Каролину руку и посмотрела на нее с любовью. «Если ты действительно так думаешь, что должна ценить меня больше и не убегать. Терпеть не могу расставаться с теми, к кому привязалась. Миссис Прайер порой заводит разговор об отъезде и говорит, что я могу найти себе в компаньонке кого-нибудь получше. Да ведь это все равно, что обменять старомодную матушку на стильную модницу». Что же касается тебя, то я уже начала льстить себе надеждой, что мы стали настоящими подругами. Я тебя люблю, причем от всего сердца. Надеюсь, это чувство взаимно. Я тебя тоже, и с каждым днем все больше и больше. Только это не делает меня ни сильнее, ни счастливее. Чтобы стать сильнее и счастливее, нужно пожить у чужих людей? Вряд ли. Даже пробовать не стоит». «Одинокая жизнь гувернантки не пойдет тебе на пользу. Ты от нее заболеешь и сляжешь. И слышать не желаю». Вынеся свой решительный вердикт, мисс Киллер помолчала, а потом продолжила с тем же негодованием. «Каждый день я с нетерпением жду, когда на дорожке между деревьями мелькнет шляпка и шелковый шарф. Значит, возвращается моя тихая, проницательная, задумчивая подруга. Скоро она будет сидеть со мной рядом, разговаривать или молчать, если нам с ней так угодно». Может, мной и движут эгоистичные побуждения, зато идут они от чистого сердца. Шерри, я буду тебе писать. Это тоже крайнее средство. Выпей чаю, Каролина, съешь что-нибудь. Ты ничего не ешь. Смейся, радуйся и никуда не уезжай. Мисс Хеллстон покачала головой и вздохнула, поняв, что в необходимости перемен в ее жизни придется убеждать всех, Иначе ей никто не поможет и ничего не разрешит. Если бы она полагалась лишь на здравый смысл, то непременно нашла бы пусть горькое, зато эффективное лекарство от душевных страданий. Однако Каролина не могла открыть своих побуждений никому, особенно Шерли, поэтому в глазах окружающих ее объяснение звучало невнятным капризом и встречалось соответственно. Никакой нужды покидать удобный дом и искать место у нее не было и быть не могло, тем более что дядюшка наверняка намерен позаботиться о ее будущем. Так видели создавшееся положение окружающие и всячески отговаривали Каролину от принятого решения. К тому же они понятия не имели о сердечных страданиях, которые она так стремилась прекратить или хотя бы сбежать от них, и даже не подозревали о ее бессонных ночах и унылых днях. Объясниться Каролина не могла. Поэтому оставалось лишь ждать и терпеть. Многие из тех, у кого нет ни еды, ни крова, живут более весело и смотрят в будущее с надеждой, в отличие от отчаявшейся Каролины. Многим нищета доставляет меньше страданий. «Ну, твое сердечко успокоилось?» — спросила Шерли. «Ты согласна остаться дома?» «Я никуда не уеду без одобрения моих друзей». Но надеюсь, что когда-нибудь им придется со мной согласиться. Во время этого разговора миссис Прайер места себе не находила. Сдержанность редко позволяла ей выражать свое мнение или соваться с расспросами. Мысленно она формулировала самые различные вопросы и раздавала советы, которых никогда не произнесла бы вслух. Останься она с Каролиной наедине, могла бы и высказаться на чистоту однако присутствие мисс Килдер, каким бы привычным оно ни было, налагало на ее уста печать молчания. Сейчас, как и всегда в подобных ситуациях, миссис Прайер удерживали моральные принципы. Свою заботу о мисс Холстон она высказывала в завуалированной форме, осведомлялась, не слишком ли ей жарко у камина, ставила экран между креслом и решеткой, закрывала окно, часто смотрела на гостю с тревогой. «Думаю, мне удалось расстроить твой план», — продолжила Шерли, — «и теперь я могу предложить свой собственный. Каждое лето я отправляюсь путешествовать. В этом году я собираюсь провести пару месяцев либо на шотландских озерах, либо на английских. Надеюсь, ты согласишься сопровождать меня. Если откажешься, я не сдвинусь с места». «Шерли, ты так добра. Я буду добра, если ты мне позволишь. Я вообще склонна совершать хорошие поступки». Знаю мой недостаток в том, что в первую очередь я думаю о себе, но разве это не свойственно всем нам? Тем не менее, если капитан Килдер доволен жизнью и получает все, о чем пожелает, включая свою рассудительную веселую подругу, то с огромным удовольствием готов осчастливить и эту подругу тоже. «Каролина, только подумай, разве мы не будем с тобой счастливы в горах Шотландии? Туда мы и поедем». Впрочем, если ты нормально переносишь морскую качку, можем отправиться куда-нибудь на острова, гибридские, шотландские или оклинские. как тебе такая идея? Вижу, что нравится. Миссис Прайер, призываю вас в свидетели. При мысли об этом Каролина вся так и светится. Мне бы это понравилось, ответила Каролина, для которой идея подобной поездки была привлекательна. Шерли потерла руки. Поедем! Я приглашаю, воскликнула она. Я достаточно богата, моя тысяча фунтов в год не просто кучка грязных банкнот и желтой гены. Не стоит отзываться о деньгах презрительно, я их обожаю. А еще и здоровье для хворых, силы для слабых, утешение для павших духом. Я намерена найти им лучшее применение, чем просто жить в прекрасном старинном доме и наряжаться в шелковой платья. Уважения богатых и благодарности бедных мне мало. Вот с чего следует начать. Нынешним летом Каролина, миссис Прайер и я отправимся путешествовать по Северной Атлантике, посетим Шотландские и Фарерские острова, посмотрим на тюлени в Сюдере и, конечно же, на русалок на Строме». Миссис Прайер, Каролина смеется, мне удалось развеселить ее. «Я с удовольствием поеду, Шерли», — принесла мисс Хелстон. «Мне хочется услышать шум волн, океанских волн и увидеть, ведь я столько раз представляла их фантазиях». Бурные валы зеленого света, увенчанные шапками белоснежной пены, которая то появляется, то исчезает. Я мечтаю полюбоваться каменистыми утесами и островками, где спокойно гнездятся и водят птенцов морские птицы. Мы двинемся по курсу, каким шли древние викинги. Пройдем совсем близко от берегов Норвегии. Знаешь, твое предложение заставило мне испытать некий смутный восторг. Но это определенно восторг. Теперь, лежа по ночам без сна, вместо могил под кухонным полом, ты будешь думать про Фитфулдхэт, про кричащих вокруг чаек и накатывающие на него волны. Попробую. Вместо обрывков саванных и обломков гробов, человеческих костей и праха я буду представлять чулени на солнышке или пустынные берега, куда не ступает ни рыбак, ни охотник. Скалистые расщелины, полные перламутровых яиц в гнездах из морских водорослей — непуганных птиц, скучающих по белому песку счастливыми стайками. А как насчет навалившейся на тебя тяжести? Попытаюсь забыть о ней, размышляя о том, как огромная масса воды качается над стадом китов, мчащихся из полярной зоны сквозь синевато-серую жидкую бездну. Их по меньшей мере сотня. Они барахтаются, мелькают, перекатываются позади патриарха морских глубин, настолько огромного, что он наверняка родился еще до Великого потопа. Такое создание и имел в виду поэт Кристофер Смарт, когда писал «Силен в морских глубинах кит, что борется с волнами». «Надеюсь, наш барк не встретится с косяком, или, как ты его называешь, стадом китов, Каролина. Похоже, морские исполины видятся тебе такими коровами, пасущимися у подножия горы и поедающими, бог знает, какой корм, на просторных долинах, по которым перекатываются огромные волны». Не хотелось бы потерпеть кораблекрушение из-за такого вот кита-патриарха. — По-твоему, мы встретим русалок, Шарли? — По крайней мере, одну точно. На меньшее я не согласна. И вдобавок она должна появиться вот при каких обстоятельствах. Поздним августовским вечером я буду прогуливаться по палубе и любоваться полной луной, а она мною. На морской глади что-то забелеет, сверкнет и исчезнет. Потом появится снова — Я услышу вопль. Кто-то закричит человеческим голосом и сразу позову тебя из каюты, покажу белую, словно алебастр, фигуру, поднимающуюся из темных волн. Мы обе увидим длинные волосы, белую, как морская пена, руку, и в ней овальное зеркало, сверкающее, будто звезда. Она подплывет ближе и станет отчетливо видно человеческое лицо, похожее на твое, Каролина» чьи правильные, невинные — прости мне это слово, но оно сюда подходит — черты, бледность ничуть не портит. Оно смотрит на нас, только взгляд совсем не похож на твой. Он коварен, манит и завораживает. Будь мы мужчинами мигом ринулись бы в холодные воды, презрев опасность ради объятия еще более холодной обольстительницы, однако мы женщины и стоим на месте. Русалка видит равнодушные взгляды и чувствует свое бессилие. Лицо ее искажает злоба, она не способна очаровать, зато может напугать. И вот она поднимается выше и скользит по гребню волны, являя себя во всей красе. Дева-искусительница, кошмар наяву, чудовищное подобие нас самих. «Разве ты не рада, Каролина, когда издав дикий виск, она уходит на глубину?» «Шерли, русалки совсем не такие, как мы». Но ведь с тобой ни искусительница, ни чудовище. Про некоторых из нас вполне можно сказать и то, и другое. Иные мужчины часто приписывают женщинам подобные качества. «Дорогие мои», — вмешалась миссис Прайер, — «вам не кажется, что за последние десять минут беседа ушла слишком далеко от реальной жизни? В наших фантазиях нет ничего зазорного, мадам. Вы прекрасно знаете, что русалок не бывает. Зачем же говорить о них так, словно они действительно существуют?» Какой смысл рассуждать о том, чего нет? — Не знаю, — ответила Шерли. — Дорогая моя, по-моему, к нам гость. Я слышала шаги на дорожке, и вроде калитка скрипнула. Шерли подошла к окну. — Да, там кто-то есть. Тихо проговорила она, отвернувшись, и снова села на свое место. Лицо ее раскраснелось, она коснулась подбородка и опустила голову. Слуга объявил о приходе мистера Мура. И Шерли обернулась, встречая гостя. По сравнению с тремя женщинами, которые не могли похвастаться ростом выше среднего, он казался очень высоким. Сегодня Мур выглядел лучше, чем на протяжении последних двенадцати месяцев, словно помолодел и посвежал, в глазах светилась надежда. Выражение лица по-прежнему оставалось решительным и серьезным, но уже не таким суровым. — Я только что истил, бро. — пояснил он мисс Килдер, поприветствовав ее, — и заехал к вам сообщить, как обстоят дела. — Вы поступили правильно, не оставив меня в неведении, и прибыли как раз вовремя. Мы пьем чай. Вы уже привыкли к английским обычаям или по-прежнему остаетесь поклонником кофе? Мур согласился на чай. Я учусь быть англичанином, и иностранные привычки покидают меня одна за другой. Мур, с надлежащей скромностью, засвидетельствовал глубокое почтение миссис Прайер и посмотрел на Каролину, причем уже не в первый раз. Он склонился к ней, пожал руку и спросил, как она поживает. Мисс Хелстон сидела спиной к окну, и лицо ее оставалось в тени. Спокойный, хотя и чуть приглушенный голос, неподвижная поза и мягкие сумерки надежно скрыли предательское волнение. Никто и не заметил, что она задрожала или покраснела, что сердце ее дрогнуло или у нее взыграли нервы. В сдержанном приветствии Каролины не читалось ни следа душевного смятения. Мур занял свободное кресло рядом с ней, напротив мисс Килдер. Он расположился весьма удачно, близкое соседство избавило Каролину от пристального внимания, благодаря приглушенному свету она вскоре успокоилась, хотя сначала из-за неожиданного прихода Роберта едва не лишилась чувств. Мур заговорил с мисс Килдер — Я посетил казарму и побеседовал с полковником Райдом. Он одобрил мои замыслы и пообещал помочь. К тому же предложил гораздо более значительное подкрепление, чем требуется. Мне хватило бы и полдюжины солдат. Слишком много красных мундиров ни к чему, ведь они нужны скорее для виду. В основном я полагаюсь на поддержку лиц гражданских. — И на их капитана, — напомнила Шерли. — Неужели на капитана Килдера? — улыбнулся Мура, не поднимая головы. Впрочем, насмешка прозвучала сдержанно и почтительно. «Нет, на капитана Жарара Мура, который, по-моему, слишком полагается на доблесть своей правой руки. К тому же вооруженную конторской линейкой», — шутливо добавил Мур и продолжил серьезным тоном. В вечерней почты я получил ответ из Министерства внутренних дел. Видимо, они также обеспокоены происходящим на севере страны, особо же осуждают малодушие и трусость владельцев фабрик. И тоже говорят, что при создавшихся обстоятельствах бездействие преступно, а трусость жестока, поскольку лишь подталкивают к беспорядкам и, в конце концов, приведут к мятежу и кровопролитию. Вот письма, я хочу, чтобы вы их прочитали. Вот подборка газет с новыми сообщениями о происшествиях в Ноттингеме, Манчестере и других местах. Пока мисс Килдер просматривала письма и газеты, Мур молча пил чай, Однако это вовсе не означало, что он отдыхал. Взгляд его внимательно изучал обеих юных леди. Мисс Килдер, сидевшую напротив, Мур рассматривал без особых усилий. Стоило лишь поднять голову. В лучах заходящего солнца ее фигурка была прекрасно видна на фоне дубовых панелей. На щеках Шерли играл легкий румянец, темные ресницы, прикрывающие обращенные газете глаза, изящные брови, Почти черные локоны оттеняли прелестное личико, делая его похожим на алый полевой цветок. В позе сквозила прирожденная грация. Пышные яркие складки шелкового платья были весьма изысканны. Невзирая на простой фасон, наряд был великолепен благодаря переливчатой ткани, игравшей всеми оттенками синего и зеленого, как шейка фазана. Сверкающий золотой браслет подчеркивал матовую белизну кожи. Шерли смотрелась чрезвычайно эффектно. Похоже, Мур думал так же, поскольку долго не мог оторвать от нее глаз. Хотя при этом лицо его не выражало никаких эмоций. По темпераменту он был скорее флегматиком и в обществе держался холодно, только вовсе не от грубости, а от чрезмерной серьезности. Каролина сидела около него, поэтому ее разглядывать было неудобно. Чтобы она попала в поле зрения, Муру пришлось предпринять некоторые маневры. Он откинулся на спинку кресла и посмотрел на кузину сверху вниз. Про мисс Хаустон никто бы не сказал, что ей свойственна эффектность. Она сидела в тени, где даже карие глаза и каштановые волосы казались бесцветными, без украшений или цветов, на скромном белом муслиновом платье с узкой голубой каймой, с бледным бесстрастным лицом, И рядом с наследницей Филдхада выглядела как изящный карандашный набросок около яркой картины. Со времени последней встречи с Робертом Каролина изменилась. Заметил ли он это? Мы не знаем. По крайней мере, вслух ничего не произнес. Как поживает гортензия, тихо спросила Каролина. Прекрасно. Только теперь осталась без дела и скучает по своей ученице. Скажи ей, что я тоже соскучилась, и пишу, и читаю по-французски каждый день. Она спросит, передавала ли ты привет. Для нее это важно. Ты ведь знаешь, как гортензия любит внимание? Самый горячий привет. И добавь, если у нее будет время черкнуть пару строк, мне это очень порадует. Вдруг я забуду? Я не самый надежный разносчик любезностей. Нет, пожалуйста, не забывай. Это непростая любезность, я говорю от чистого сердца. Значит, твое послание следует передать в точности. Будь так добр. Гортензия наверняка растрогается. К своей ученице она питает весьма нежные чувства и, тем не менее, корит тебя за столь неукоснительное подчинение дядюшкиным запретам. Привязанность, как и любовь, порой бывает несправедлива. Каролина ничего не ответила, потому что на сердце у нее было тревожно. Глаза наполнились слезами, которые она не решилась утереть платком. Если бы набралась смелости, то призналась бы, что ей дороги даже цветы в саду Роберта и гортензии. Их маленькая гостиная представляется ей земным раем, и она мечтает вернуться туда, как и первая женщина, грустившая о своем изгнании об Эдеме. Не решившись в этом признаться, Каролина молча сидела рядом с Робертом, ожидая, не скажет ли он ей еще что-нибудь. Они давно не были так близки, не разговаривали друг с другом. Если бы в самых смелых мечтах она заподозрила, что их встреча будет ему так приятна, то достигла бы вершин блаженства. Впрочем, несмотря на сомнения и страх рассердить его, Каролина ликовала ничуть не меньше, чем птичка в клетке радуется солнечному лучу. Вопреки доводам рассудка она была совершенно счастлива. Ведь находиться рядом с Робертом означало для нее возвращение к жизни».